Невидные упражнения 1763 год. Совсем иной характер имеет выходивший в том же 1763 году с января по июнь журнал Невидные упражнения. Принято считать его издателем бывшего сотрудника полезного увеселения Э. И. Ф. Богдановича. Но последний в своей автобиографии указывает, что только употреблён был к соучастию. В невинном упражнении, выходившем в свет под покровительством княгини Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой. Во вступительном письме к читателю сообщается, что журнал будет издаваться группой молодых начинающих авторов. Всяк знает, говорится далее, что нет ни одного сочинения, которое бы в том или другом не приносило читателям пользы, лишь бы сочинено было разумно. Всякий читатель догадаться может, к чему э, тут э, слово разумно сказано. Есть ли же кто не догадается, то тем для него хуже. А мы без дальнего такого изъяснения только в заключении скажем, что наше сочинение есть смешение забавного с полезным. Итак, Девисам журнал является разумным. В невидном упражнении помещён обширный перевод из Гельвеции Об источнике страстей, приписываемой увлекавшейся французскими материалистами княгине Екатерины Романовны Францовой Дашковой. Привод на шумевшие поэмы Вольтера, на разрушение Лиссабона, перевод Богдановича и так далее. Немногочисленные оригинальные произведения, Произведения, например, письмо также проникнуты сенсуалистическими идеями, но выводы делаются иногда неожиданные. Счастье, по мнению анонимного автора указанного письма, достигает тот, кто в малом сообществе искренних приятелей, не желая ничего лишнего, нужным умеет быть доволен. Всё это очень напоминает позиции и традиции полезного увеселения с его ограниченным рационализмом и эмпиризмом, с его культом умеренности и дружбы. Обращает на себя внимание, что во всём журнале ни строчки не уделено злободневной политической теме, на которую так интенсивно откликались Свободные часы. Этот момент заставляет исследователя усомниться в традиционном взгляде на степень участия княгини Дашковой в журнале. Неужели активная участница переворота 28 июня 1762 года Дашкова не сочла возможным использовать страницы невинного упражнения для тех же целей пропаганды законности во царении Екатерины, как это делал Херасков в свободных из часах? Очевидно, журнал издавался лицами княгини, не поддерживавшими Екатерину и именно таким способом выражавшим свою политическую позицию. В июне 1763 года журнал прекратился по многим неотвратимым препятствиям, и в первых потому, что как издатели, так и те, кое подписались брать на журнал из Москвы разъехались. Это указание, правда, находится в связи с тем, что Каранцонные торжества в Москве кончились, и двор возвратился в Петербург. Но если бы предполагаемая группа придворных во главе с Дашковой представляла устойчивое объединение, то не было бы никаких оснований для того, чтобы не продолжить издание журнала в Петербурге. Очевидно, обстановка в середине 1763 года настолько изменилась, что издание сарказтательно-сенсуалистического журнала сделалось излишним.